Глава 23. Я бежала изо всех сил, но казалось, что двигаюсь слишком медленно, а ноги снова увязали в мокром песке. Сердце глухо билось в грудной клетке, отзывалось в гудящих висках и заслоняло все прочие звуки. Оказавшись рядом с крил, я упала около неё на колени и сунув осколок в карман, накрыла руками уже начавший исчезать туманный из густок. В отличие от прочих, какие мне доводилось видеть, он не был тёмным, скорее светло-пепельным. Касаться его всё равно было больно и холодно, но эти чувства оказались ничтожны в сравнении с моим желанием не дать подруге умереть. Она, эта красивая и уверенная в себе аристократка, была первой, кто стал общаться со мной на равных, первой, кто показал, что классовое неравенство действительно не имеет никакого значения, а настоящие друзья могут быть даже у меня. Живи, с выступившими на глазах слезами лихорадочно твердила я. Пожалуйста, только живи. Меня не волновало даже то, что будет после. Пусть все увидит, что я некромант. Пусть Крил станет такой же безучастный, как мой отец, но главное, она останется жива. А пока ты жив, справиться можно совсем. На этот раз я действовала более осмысленно. Не взирая на раздирающие сердце чувства, использовала все полученные знания и умения, в том числе и почерпнутые из странной брошюрки. Точно швея. Стежок за стежком сшивало тело и душу, сплетало замысловатые кружева, действуя где-то за гранью своих возможностей и вливая столько сил, сколько могла отдать. Душа сопротивлялась, но недолго. Словно чувствуя, что я не желаю зла, вскоре она медленно, но верно стала опускаться обратно. Туман растёкся по груди, впитался в неё, и крыл, выгнувшись дугой, со свистом втянула воздух. Я выдохнула вместе с ней, с трудом соображая, что происходит и где нахожусь. А потом подняла затуманенный взгляд и обнаружила, что меня окружает несколько десятков подчинённых душ Эртена, а за ними, словно актёры в немом театре, застыли ловцы, включая моих сослуживцев, распластавшаяся на земле глубинная ведьма и стоящая неподалёку полуукровка саламандр. И глаза их всех прикованы ко мне. Ты спасла её? Словно из заватной стены донёсся до меня голос Джакина. Фрида спасла поднебесные крыл. Наверное, у меня начались галлюцинации, потому что показалось, что подруга ответила и даже присела, чего быть просто не могло. А впереди, сквозь все потерянные души, остановившегося подлинних Эртена и Уйму Нежити, на меня смотрел Тайлос, точно так же, как тогда, когда я вернула душу отца, с едва заметной довольной усмешкой. Машинально коснувшись кармана, я с облегчением обнаружила, что осколок никуда не делся. Вновь сжав его так крепко, насколько хватало сил, я кое-как поднялась на подрагивающие ноги и ещё раз, уже более осмысленно, обвела быстрым взглядом окружающих. Только собралась крикнуть Эртуну, чтобы он забрал осколок и перенёс его куда следует, как до меня дошла одна простая истина. Обладая он такой возможностью, сделал бы это сразу же, как только я вернула душу Крилл. но по каким-то причинам мы всё ещё находились здесь ни то из-за магического фона в скалах забвения, ни то потому, что Эртон растратил слишком много энергии. Учитывая окружающие меня потерянные души, я всё же склонилась к первому. Никогда нельзя предугадать, что произойдёт в этом странном месте. Говорят, многие, кто оказался здесь, теряли себя. Поэтому скалы и назвали скалами забвения. В следующий момент случилось сразу две вещи. Прямо напротив Эртена, словно выпрыгнувший из табакерки шись, снова оказался Флинт, а таилась вдруг исчез. Вот так просто взял и растворился в воздухе вместе с грозоволком, в то время как адмирал перенестись отсюда явно не мог. Повеяло холодом, не тем, что источают потерянные души, которые сохраняют хотя бы искорку жизни, а смертельным, загробным и спокойным. Мне на плечо опустилась тяжёлая прохладная рука, и прежде чем кто-либо успел среагировать, прежде чем ко мне пришло понимание всего ужаса происходящего, я почувствовала, что уношусь в темноту. И единственное, что успела сделать, это всё-таки выкрикнуть имя адмирала и, рожав онемевшие пальцы, бросить вперёд осколок. Сквозь сомкнутые веки пробивался тусклый, явно не солнечный свет. Судя по ощущениям, я лежала на кровати, укрытая тёплым одеялом. Обоняние улавливало аромат чего-то съестного, мгновенно пробудившего аппетит. Госпожа, вы проснулись? Госпожа? Пронеслось в затуманенном сознании. В себя я приходила медленно. Глаза открывать почему-то не хотелось, как и восстанавливать цепочку воспоминаний. Казалось, стоит только напрячь память, и в мыслях всплывёт нечто страшное. к чему возвращаться совсем не хочется. «Госпожа?» — женский голос дрогнул, словно бы в волнении. «Как вы себя чувствуете?» Игнорировать такой вопрос, пусть и исходящий от незнакомки, было невежливо, и глаза всё-таки пришлось открыть. Так и знала. Лучше бы мне этого не делать. Увидев склонившееся ко мне бледное и спещрённое вязью символов лицо, я едва не закричала и вжалась в кровать. «Жрец!» точнее жрица Лаяра. Вот кем была та, что сейчас смотрела на меня с искренним беспокойством и благоговением. Может быть, хотите пить? Мягкий голос совсем не вязался с образом лысого худощавого существа, назвать которое девушка не поворачивала язык. Всё, что я сейчас хотела, это снова сомкнуть веки, крепко зажмуриться, а затем разомкнув их, проснуться. Но я не спала. Это было так же очевидно, как и то, что немедленно убивать меня никто не собирается. Восприняв моё молчание как знак согласия, жрица подошла к стоящему неподалёку кофейному столику и налила в стакан воду из прозрачного графина. Пока она выполняла это нехитрое действие, я пыталась понять, где нахожусь. Воспоминания уже наполняли меня, точно прорвавшая плотину бурная река, и попавшая в это течение бедное сердце колотилось как сумасшедшее. Последнее, что я помнила, Как позади меня оказался Тайлос. Стоило памяти воспроизвести эту сцену, как я словно на него вновь ощутила на затылке его холодное дыхание, а на плече тяжесть руки. Он явно куда-то нас перенёс. Вот только куда именно? Я действительно лежала на кровати, просторной и роскошной. Да и вся обстановка комнаты: недешёвая тёмная мебель, отделка, детали в виде тяжелых портьер, абажуров и прочего. могла составлять часть особняка какого-нибудь аристократа. Великое поднебесье. Куда же меня забросило на этот раз? Возьмите, пожалуйста. Вернувшаяся жрица протянула мне наполненный стакан. У меня не было полной уверенности, что это обычная вода, но пить и впрямь хотелось. Так что я сочла за лучшее не спорить. Смочив пересохшее горло жидкостью, всё-таки действительно оказавшейся простой водой, я оттёрла губы и присела. Хотите есть? Очередной вопрос сопровождался тем же благоговейно-заботливым взглядом. Благоговейно-заботливым настолько, что стало жутко. Появилось ощущение, что так, как на меня сейчас смотрела эта конкретная жрица, фанатки Лаяра смотрят на самого Лаяра, шей возьми. Где я? спросила, заставляя голос звучать ровно. Жрица просияла, если, конечно, так можно было сказать о той, кто поклоняется тьме. Дома последовал её обескураживающий ответ, сопровождающийся жутковатой улыбкой, которую, видимо, можно было трактовать как радостную. Интуиция подсказывала, что от этой особы ничего путного я не добьюсь, поэтому спросила главное. Тайлос здесь? Улыбка померкла моментально. Жрица вздрогнула всем телом и лихорадочно облизав бескровные губы, теперь уже с высочайшей степенью благоговения произнесла: Господин у себя. Отлично. На меня внезапно навалилось какое-то странное спокойствие. Я хочу его видеть. Господин велел вам отдыхать и набираться сил. Жрица бросила быстрый взгляд на моё лицо и тут же опустила глаза. Мне велено прислуживать вам, Исполнять любые требования, кроме пожелания покинуть дом. Но о встрече с господином сказано не было, возможно, когда он сам сочтёт нужным. Я хочу видеть Тайлоса, с нажимом на имя отчеканила я и неожиданно громко рявкнула. Немедленно. Не знаю, как долго я отдыхала, но сил набралась столько, что была готова незамедлительно разнести и эту комнату, и весь дом, каким бы огромным он ни был. Очувствовав перемену в моём настроении, Жрица попятелась, чем вызвала некоторое удивление. Неужели испугалась? И кого меня? Фриду Тальмар? Кажется, она хотела ещё что-то сказать, но тут дверь внезапно распахнулась будто от сильного порыва ветра, стукнулась о стену, и в дверном проёме появилась тёмная фигура. Всё в порядке, Ая, прозвучал голос Тайлоса. Оставь нас. Жрица, низко склонив голову, без промедления посеменила к выходу и, дождавшись, пока некромант войдёт, выскользнула из комнаты. Удивительно, как она не рухнула на колени и не принялась целовать носки чёрных сапог, от чего-то сложилось впечатление, что прикоснуться даже к обуви хозяина она пошла бы за честь. Пока Тайлос приближался, я вылезла из-под одеяла и встала с кровати. Никакого страха перед ним не испытывала и хотелось лишь разговаривать на равных, а не смотреть на него снизу вверх. Остановившись примерно в шаге от меня, он замер. Так мы и стояли некоторое время, молча и глядя друг другу в глаза. Сейчас на Тайласе не было привычного плаща, а лицо не скрывала набежавшая тень. Наверное, он был по-своему красив, хотя даже словно высеченные из камня черты его лица источали мрачный холод. Всё-таки мне не показалось. Его глаза были абсолютно чёрными, как самая беспросветная бездна, Обилки уходили в оттенок тёмного пепла. Почти такие же глаза, только ещё темнее. Я видел у самого Лаяра, навестившего меня во сне. Кожа Тайлоса тоже отливала серым. Губы навечно застыли в твёрдой и сломленной линии, тяжёлый квадратный подбородок оспещряла щетина в тон чёрных волос. На первый взгляд мы были не очень похожи. Но на каком-то ином энергетическом уровне я улавливала поразительное объединяющее нас сходство. Зачем ты перенёс меня сюда? первой нарушила я повишую тишину. Впрочем, ответ мне был известен. Моя кровь нужна, чтобы собрать кристалл, а теперь, когда появились все восемь осколков, времени до рокового дня осталось немного. Зачем? ровно переспросил он. Я тебя спас. Они все видели, какой магией ты обладаешь. Никто, даже твой самый рьяный защитник не смог бы уберечь тебя от казни. Среди ловцов был отряд подчиняющийся лично королю. Ты дала им дополнительный повод себя убить. Нет, я отрицательно качнула головой. Они бы ничего не сделали. Слишком много тех, кому я пока нужна живой. И где были эти твои те, когда тебя на их глазах похищал ужасный некромант? Губы Тайласы искривились в подобии усмешки. Смертные непостоянны и слишком слабы. Сколько раз тебе обещали защиту и нарушали данное слово? Сколько раз адмирал королевского флота говорил, что будет оберегать, несмотря ни на что? но ему это не удавалось. Они все и он, и считающий себя легендарным пират, всего лишь мальчишки, бессильные против истинной мощи. И эта мощь ты, безэмоционально спросила я. Это мощь Верховный столб глубины. Лояр. призню стайлы, который вдруг стал казаться ещё внушительнее, чем прежде. Он подошёл к стоящему рядом креслу и, опустившись в него, кивнул на соседнее. Почти не колеблясь, я заняла предложенное место, и некромант продолжил: "Что ты знаешь о глубине Фриды и о тех, кто её населяет?" Собственное имя в его устах заставило меня непроизвольно вздрогнуть, а он, не дожидаясь моих слов, ответил сам: Всё и ничего. Глубина есть в каждом из нас, и она бесконечна. Но существуют те, кто составляет саму её суть. В ком не живёт она, но кто живёт вне ей? Верховные столпы, одним из которых является Покровитель смерти. В каждом некроманте есть частицы его магии, которую можно развивать. Но есть такие тёмные маги, которые не хотят довольствоваться малым. Прибегнув к древним ритуалам, они призывают лояры из самой глубины, заключают с ним договор, скрепляют этот договор кровью и отдают часть души. С того момента в них находится не только магия, но и кровь Лайара. Я сказал тёмные маги. Но в настоящее время такой маг всего один. Облизав мгновенно пересохшие губы, я хрипло спросила: "И этот маг ты "В некотором смысле Лояр стал для меня названным отцом, хотя это очень обманчиво", кивнул Тайлос. "У него в залоге вот уже несколько веков находится половина моей души. Пока служу ему, я наделён бессмертием и небывалой мощью". противостоять которой не способен практически никто в нашем двулунном мире. Слух царапнула, прозвучавшая «практически никто», но уточнять я ничего не стала, слишком поглощённая иными мыслями. Несколько месяцев назад я узнала, что являюсь потомком одной из ундин, расколовших кристалл душ. Затем оказалось, что мой отец — неуловимый могущественный некромант. А теперь меня ошарашивают новостью, что я прихожусь... названной внучкой самому лаяру? На это ведь бред. Так просто не бывает. Думаешь, такого не может быть? Угадал мои мысли, Тайлос. Скажи мне, Фрида, как ты думаешь, откуда у Каэра Флинта такая сила? Ты ведь видела, на что он способен. И это лишь малая часть. У него в служении теневой охотник, гидра повинуется каждому его слову. Откуда всё это, Фрида? Я и сама неоднократно задумывалась, откуда черпает свою магию Флинт, такую мощную, позволяющую непрестанно выходить сухим из воды. Изначально я полагала, что сильную помощь ему оказывает теневой охотник. Потом, что Флинт не обходится без постоянной поддержки принца Дэрона. Но основную работу он всегда выполнял сам, и, хитрясь добывать ценные сведения, находиться на шаг впереди остальных и ощущать связанную с кристаллом магию, которую с трудом распознавала даже я. Если ты сейчас скажешь, что он тоже названный сын Лаяра, не поверю. Сомнением произнесла я, не веря скорее собственным словам. Что-то внутри меня уже натянулось в предчувствии очередного поразительного открытия. И я же сказал, магов подобных мне Сейчас не существует, возразил Тайлос. Разумеется, Флинт не магс смерти. Он сын Накхара. Хотя всячески пытается разрушить эту родственную связь. Я опешила. Сын Накхара? Думала, открытие будет поразительным? Нет, оно стало шокирующим, глубинами меня поглотило. И на этот раз уж точно невозможным. Это ведь попросту нереально. Тоже названный с напрасной надеждой уточнила я. Родной. Так спокойно, словно говорил о чём-то совершенно обычном, ответил Тайлос. Верховные столпы глубины да и поднебесья издревле любят принимать человеческий облик. Мать Флинта была красивой девушкой, и она приглянулась на Кхару. Шансов воспротивиться и не поддаться глубинному очарованию у неё не имелось никаких. Обесчестив её, он просто ушёл, а она, изгнанная из родного дома, стала торговать своим телом, чтобы хоть как-то обеспечить себя и новорождённого сына. Флинт узнал о своём отце только когда покинул службу ловца, и, ненавидя его, отвергает всяческое высшее вмешательство в свою жизнь. Глупый мальчишка из-за детских обид отказывается от той силы, что принадлежит ему по праву рождения, той силы, что многие страстно, но тщетно желают получить». С гидрой и теневым охотником, представленным отцом, Флинту пришлось смириться. От них так просто не избавиться, да и пользу приносят немалую. Чем больше я слушала, тем больше мне казалось, что я сплю. Несмотря на всё то, что мне уже довелось пережить и принять, осознать такое всё равно было непросто. Да, Флинт рассказывал и о своём нелёгком детстве, и о матери — И о неизвестном отце. Но кто бы мог подумать, что его отцом окажется сам Накхар. Зато это хотя бы объясняло, почему я чувствовала в нём нечто близкое. Хоть у меня родство с Лояром было скорее условным, всё же оно делало нас с Флинтом в некотором смысле похожими. — Для кого ты собираешь осколки? — спустя долгую паузу спросила у Тайлоса. — Ведь не для... — Лояра... Усмехнувшись, закончил тот. Почему нет? Ты должна понять важную вещь, Фрида. Высшие силы от начала создания мира действуют руками людей, направляют слабых и управляют ими, заключают договор с сильными. Кристалл душ желанный артефакт не только для людей. Кто-то хочет его воссоздать, кто-то уничтожить. Лайар относится к последним. Так, кто мне платит, тоже желает собрать осколки лишь для того, чтобы они не были собраны. Наши желания совпадают, поэтому я принимаю деньги и некоторые предлагающиеся бонусы, упрощающие мне задачу. У меня родилось предположение, которое в следующее мгновение преобразовалось в практически полное убеждение, и я не преминула высказать его вслух. Тебя нанила крон принцесса? Ты моя дочь даже больше, чем я предполагал. В кривой усмешке появился оттенок довольства. От таких слов я дёрнулась, как от пощёчины, но Тайлос этого не заметил или просто сделал вид. Оксана не глупа. Она понимает, что если её брат заберёт кристалл, власть не удержать ни ей, ни даже их отцу. Но Дэрану кристалл не достанется, как впрочем и остальным. Я об этом позабочусь. Он посмотрел на меня в упор, чуть сузил ещё сильнее потемневшие глаза и произнёс: Я не могу иметь детей. Но ты всё же родилась дитя смешанных, несовместимых кровей. И ты не умрёшь ни на ритуале воссоздания кристалла, ни от руки королевского палача. Я никому не позволю проливать твою кровь. Ты должна остаться со мной, Фрида. Я стану тебя обучать. Все жрецы Лайара признают тебя своей госпожой. сам лояр уже признал тебя я вижу его незримую печать на твоём челе машинально коснувшись лба я вспомнила поцелуй который покровитель смерти на нём запечатлел прежде чем прекратилось вызванное им видение великое поднебесье и проклятая голубина а что если я не хочу никакого признания спросила, глядя прямо в глаза тому, кто по прихоти судьбы являлся моим биологическим отцом. «Мне не нужна никакая печать». Встретив мой взгляд, он ровно возразил. «У тебя нет выбора. Я чувствую твою жажду жизни, Фрида. А единственный путь, позволяющий избежать смерти — начать ею управлять. Ты знаешь, что я прав». и глубоко внутри сама этого хочешь. С самого начала, едва узнав о твоём существовании, я подталкивал тебя к тому, чтобы твоя тёмная магия раскрылась. И это произошло. Мне нужна приемница, и мы разделим власть. Ты станешь принцессой смерти. Меня сотрясала дрожь, смешиваясь с холодом, она взбиралась по позвоночнику, перекидывалась на руки и ноги. стягивало затылок и добиралось до самого сердца. Принцесса смерти? Я? Немыслимо. А за жутким и одновременно красивым названием кроется лишь чернота. Я никогда никого не убью, ответила с уверенностью, которая пока оставалась непоколебимой. Не буду врать, мои взгляды относительно некромантии во многом изменились. Я поняла, что могу использовать её во благо, задерживая души умирающих или защищая тех, кто мне дорог. Но я не стану использовать её, чтобы кому-то навредить. Никогда. И никакая власть мне не нужна. Всё, что я хочу, это иметь свой угол в этом необъятном мире, спокойный и надёжный, чтобы рядом в добром здравии находились близкие и друзья. Хочу просыпаться с улыбкой и ощущать себя самой счастливой во всём мире. Скажи. В его глаза я теперь смотрела с вызовом. Разве у принцессы смерти может быть такая жизнь? Мои слова Тайлос и ничуть не тронули. Благо не зависит от типа магии, которую мы используем. Спокойно встретив мой взгляд, изрёк он: "Что благо для одного, неизменно не счастье для другого. Возвращать души умерших преступление против природы ещё больше, чем поднимать мёртвые тела". и это преступление тебе даётся легко. Ты лжёшь сама себе, говоря, что не хочешь власти. Власть заключается не в том, чтобы носить корону и управлять королевствами. Власть возможности одарить смертью любого, когда сочтёшь нужным. Власть в способности возвратить к жизни каждого, кого захочешь. И желаешь того или нет, эта власть у тебя есть». Я хотела возразить, но промолчала. Не столько потому, что не знала, что сказать, сколько понимая, что спорить всё равно бесполезно. Поэтому резко сменила тему. Что с последним осколком? Даже не ожидала, что мне ответит, но, тем не менее, ответ не заставил себя ждать. и его забрал адмирал. Тайлос поднялся на ноги, и когда я поднялась вслед за ним, произнёс: Тебе нужно время, и я готов его дать. В этом доме можешь ходить где пожелаешь, слуги в твоём распоряжении. Но выходить наружу тебе не позволено, пока не позволено. Когда он двинулся к двери, сковавшее меня спокойствие дало трещину, и эмоции всё же прорвались. А ничего, что эти слуги не так давно пытались меня убить, с горьким сарказмом крикнула я в удаляющуюся спину. Остановившись, Тайлос через плечо бросил: "Все, кто был к этому причастен, уже пополнили мою мёртвую армию". Отныне «Для всех жрецов Лояра ты госпожа». Они усвоили урок. Когда за ним захлопнулась дверь и на меня, подобно тяжёлой глыбе опустилась давящая тишина, я некоторое время простояла на одном месте, отупела, смотря в одну точку. А потом рывком схватила попавшийся под руку графин и со всей силы запустила им в стену. Ни звон бьющегося стекла — Не усыпавшие пол мокрые осколки облегчения не принесли.